Май 1581. уайт Уайтхолл. Стоял первый по-настоящему теплый день в году. Придворные неспешно покидали ресталище, за ними следовали все остальные. Елизавета шествовала рука об руку с герцогом Анжуйским. Они смотрели, словно мать с сыном, в окружении французской свиты. Пенело понесла вещи королевы, веер, шкатулку для притираний, флягу и хорька на золотой цепочке — подарок герцога. Зверек извивался и пытался спрятаться в рукаве. Отчаянно стараясь удержать равновесие, Пенелопа обернулась и метнула гневный взгляд на Пэк, в который раз наступившую ей на пятку. Рядом с именилом Марта девушка оживленно щебетала переполненные впечатлениями от турнира. — Как хорош был Арунделл в красно-золотом! Глаз не оторвать! Ты согласна, Пенелопа? А Сидни? Она не договорила, не в силах подобрать подходящие слова. «Все были бесподобны», — ответила Пенелопа, однако думала лишь о Филиппе Сидни. Хотя ни почем бы в этом не призналась. Едва появившись на арене верхом на серебристо-сером жеребце, он совершенно затмил остальных участников турнира. Его доспехи сверкали на солнце, страусовые перья развивались на ветру, позади ехала свита, будто войско. Конь, чем-то напуганный, поднялся на дыбы, прижал уши и заржал. Толпа ахнула. Однако Сидни даже не шелохнулся в седле и с легкостью успокоил животное. Пенелопа не верила своему счастью, что отец выбрал для нее именно этого мужчину. Увы, после пира на золотой лане Сидни едва взглянул на нее. Она продолжала наслаждаться маскарадами, пирами, охотой, устроенными специально для французских гостей, но в душе начало копиться разочарование, точно пыль в углу. Ей было бы довольна лишь одной улыбки, однако она чувствовала себя невидимкой, будто Сидни не останавливался, чтобы осторожно отцепить от гвоздя подол ее платья, и не смотрел на Пенелопу, словно видел насквозь. — Похоже, кто-то хочет привлечь твое внимание, — сказала Марта, указывая на пажа, пробирающегося к ним сквозь толпу. — Кажется, это человек твоего отчима. Судя по ливреи, так и есть. — Лорд Лестер велит вам явиться в его покое, миледи, — проговорил паж, обращаясь к Пенелопе. — Мне нужно куда-то деть этого зверя, — девушка указала на хорька, который тыкался и в шею щекоча усами. «Ты не мог бы отнести его на конюшню и попросить посадить в клетку?» Она одарила паренька улыбкой, от которой молодые люди обычно бросались выполнять все ее желания. «Миледи, я был бы счастлив оказать вам услугу», — ответил тот. «Но мне приказано передать письмо королеве». «Тогда верни, пожалуйста, ее вещи». Пенелопа вручила ему веер, флягу и шкатулку, радуясь возможности освободиться. Паш попытался погладить хорька по спинке, однако тот вывернулся и вонзел пару желтых клыков ему в палец. Парень с криком отдернул руку. «Дрянная тварь! Неподходящий подарок для ее величества!» Пенелопа, борясь с весельем, взглянула на Марту, та еле сдерживала смех. «Чего желает от меня лорд Лестер?» «Не знаю, миледи». Юношу восторженно смотрел на Пенелопу, словно узрел Венеру, выходящую из моря. «Думаешь, я поверю?» «Опажи всегда ушки на макушке. Ты наверняка что-то слышал». Пенелопа зажала извивающегося хорька под мышкой, вынула из рукава платок и принялась перевязывать юноше палец. «Полагаю, дело касается вашего брака, миледи» шепотом произнес тот. «Но я не вполне уверен. Мне нужно...» Ее сердце замерло. «Да, да, ты должен передать письмо королеве». «А это...» Паш указал на перевязанный палец. «Платок? Он твой. Ну, ступай». Парень весь случился от восторга, словно она пожаловала ему высокую награду. От мысли о грядущей свадьбе Пенелопа вся затрепетала, однако восторг быстро померк при мысли о брачных узах даже со столь блестящим супругом, как Сидни. Выйти замуж означает удалиться от двора, вести хозяйство, рожать детей, погрязнуть в семейном быте, еще не начав жить. Ей представились скучные будни графени. И за дня в день делать одно и то же — молиться, надзирать за прислугой, шить рубашки для бедняков, вести богословские беседы, просить прощения за малейшую оплошность, в то время как граф волен делать все, что его душе угодно. Какая тоска! Словно тебя похоронили заживо. Пенелопе хотелось наслаждаться придворными развлечениями, флиртовать с молодыми людьми, сражающимися за право пригласить ее на танец, участвовать в костюмированных представлениях, играть в карты, фантазировать и мечтать. Гораздо интереснее принимать ухаживание, чем быть примерной женой. Графиня вдалбливала ей в голову, что подобное веселое времяпрепровождение — греховная суета, ведущая прямиком в ад. Однако Пенелопа считала, что у нее еще будет время искупить свою вину. Молодость и красота недолговечны, словно жизнь бабочки-однодневки. Жаль растрачивать драгоценные мгновения впустую. «Как скоро!» — проговорила Марта, словно угадав ее мысли. «Ты совсем недавно присоединилась к нам, а уже выходишь замуж». Но свадьба за один день не устраивается», — отозвалась Пенелопа, хотя понятия не имела, как это происходит на самом деле. «Ты уже знаешь, кого тебе выбрали в мужья?» «Нет». Пенелопа не хотела признаваться, что речь идет о Сидне, даже простодушной Марте. Скоро и так все узнают. Хорек снова начал извиваться. Девушка крепко взяла его за ошейник, стараясь держаться подальше от острых зубов. Внезапно ей пришло в голову, словно этот зверек, она невластна над своей судьбой и вынуждена полагаться на чужую волю. Толпа понемногу разошлась. Пенелопа направилась на конюшню. Заметив Сесила, она остановилась посмотреть, как тот сгорбленный и неуклюжий, словно жук, поднимается по лестнице, ведущей в большой зал. Один из молодых людей принялся передразнивать его хромую походку. Остальные рассмеялись. Сесил продолжил идти вперед, не сводя глаз со ступеней. Юношу окружили, кто-то вырвал у него из рук книгу и швырнул товарищу. Молодые люди перебрасывались книгой, словно мечом, но Сесил никак не реагировал. Постепенно жестокая игра им наскучила, и они оставили свою жертву в покое. Пенелопа предположила, что он привык к подобному обращению и приучился не отвечать на насмешки. Вероятно, ее брат обращался с ним точно так же, когда они в детстве жили вместе. Подойдя к двери, Сесил поднял книгу, обернулся и встретился взглядом с Пенелопой. На его лице отразилось крайнее презрение. Девушка устыдилась, что у нее не хватило духа остановить обидчиков. Захотелось выразить ему сочувствие, однако его взгляд удивил и напугал девушку. Мгновение — и Сесил скрылся за дверью. На конюшне было шумно. После турнира коннихи ухаживали за лошадьми, в отдалении провели жеребца соседний без яркой попоны и украшения он выглядел не столь впечатляюще. Два юных пожа несли доспехи, один надел шлем и, балуясь, грохотал забралом. Пенелопа зашла в ближайшее строение, внутри стояла невыносимая вонь. Ей пришлось осторожно пробираться между навозными кучами и охапками прелой соломы. Вышитые туфельки из оленьей кожи совершенно не подходили для подобного места. Пенелопа подозвала мальчишку, несущего ведра с водой, и поинтересовалась, кому можно отдать харька. Парень явно рабее поставил ведра на пол и поспешно стащил с головы шапку. Судя по молочной белой коже, ему было не больше двенадцати. Пенелопа улыбнулась, желая его подбодрить, но в результате смутила еще сильнее. «Отведи меня к своему хозяину», — сказала она. Мальчик кивнул, выпалил. «Я приведу его, миледи!» И исчез за дверью. Оттуда послышалось яростное обсуждение, куда деть харька и кто должен за него отвечать. Пенелопа уже собралась привязать зверька к ближайшему крюку и удалиться. Но тут, словно из ниоткуда, появился растрепанный Сидни. «Какая неожиданная встреча, миледи!» С поклоном проговорил он. — Что вы делаете на конюшне с хорьком в руках? От волнения Пенелопа лишилась дара речи. Внезапно Седни понял, что на нем нет верхней одежды, только рубашка. — Надеюсь, вы простите меня за неподобающий вид. Он запнулся, по-видимому смутевшись. — Я только что снял доспехи. Всегда терялась в догадках. «Что мужчины носят под бронёй?» — ответила Пенелопа и тут же пожалела о своих словах. Она не имела намерения показаться развязной. Ей действительно было интересно, что у мужчин надето под доспехами, чтобы металл не врезался в тело. В отличие от других знакомых и молодых людей, которые наверняка придумали бы какой-нибудь фривольный ответ, Седни сказал «Позвольте забрать это создание». Пенелопа вручила ему хорька. Держа его в вытянутой руке, Сидни распахнул дверь с криком. «Что у вас здесь творится? Королевская фрейлина ждет на конюшне, а вы обсуждаете судьбу этой твари!» Сквозь открытую дверь Пенелопа увидела, как мальчик отшатнулся, словно ожидая побоев. Не раздумывая, она шагнула вперед и схватила Сидни за плечо. Тут резко обернулся, в его взгляде кипела ярость. Девушка опустила руку. «Оставьте». Он пытался мне помочь и не проявил неуважения. Ярость исчезла из глаз Сидни так же быстро, как появилась. «Значит, под красивой оберткой скрывается доброе сердце», — негромко проговорил он. «Что вы имеете в виду? Обычно, чем больше красоты снаружи, тем меньше внутри». Пенелопа не привыкла, чтобы ее называли доброй, даже в столь иносказательных выражениях. Девушке часто приходилось слышать похвалы своей красоте, однако привлекательная внешность, не более чем дар природы, гораздо важнее то, что скрыто под ней. Она взглянула на Сидни, и тот показался совершенно непохожим на человека, чей образ жил в ее воображении. Вымышленный Сидни изъяснялся в основном романтическими банальностями, словно рыцарь из любовных баллад. А настоящий... Пенелопа не знала, как отнестись к его сомнительному комплименту, но все же ухитрилась придумать достойный ответ. — Вы говорите, исходя из личного опыта, а как же ваше собственное сердце? — Ну, я-то не красавец. Сидни провел рукой по щеке, испещренные осьпинами. На указательном пальце красовалось чернильное пятно, напоминание, что перо ему столь же привычно, как и меч. Он резко отвернулся, словно не желая говорить о себе, и обратился к конюхам с готовностью, ожидающим его приказаний. Пенелопе пришло на ум, что рябые мужчины обычно отращивают бороду с целью скрыть свой недостаток. А Сидни чисто бреется, тем самым бросая вызов окружающим. «Этот зверек — подарок королеве от герцога Анжуйского. Прошу вас отнестись к нему с вниманием», — проговорила она. «Делайте, как сказала леди». седний передал Харька слугам, закрыл дверь и прислонился к ней спиной. «Похоже, в последнее время я с завидным постоянством вас спасаю. Не вы ли зацепились за гвоздь в Дэдфорде? «Я бы не сказала, что вы меня спасаете, да еще завидным постоянством. Пенелопа преисполнилось негодование. Человек, которому посвящены все ее мысли, даже не знает, кто она такая. Если мы с вами так близко знакомы, как меня зовут?» Седни в замешательстве взглянул на нее, беззвучно пошевелил губами, словно селись вспомнить правильный ответ. «Паэт не может подобрать слова». Пенелопа рассчитывала, что ее реплика прозвучит игриво, но получилась укоризненно. «Странно, — подумала она, — если они седни обручены, почему никто не удосужился их познакомить». Неужели он не обсуждал с другими мужчинами достоинство королевских фрейлин? Или настолько равнодушен, что даже не поинтересовался ее именем? Девушка повернулась, чтобы уйти, однако Сидни схватил ее за руку выше локтя. «Признаю, вы правы, миледи, прошу вас, назовите свое имя». Он стоял так близко, что пенелопа почувствовала его запах. На удивление, свежий, сухой и летний, будто у сена. «Как вас зовут?» Седни выглядел совершенно обескураженным. Дурное настроение Пенелопа улетучилось. Она не стала вырывать руку, желая продлить это мгновение. Графине пришла бы в ужас. Ее воспитанница стоит едва ли не в обнимку с полуодетым мужчиной. Вы хорошо знали моего отца. Услышала Пенелопа собственный голос, сдавленный, словно чужой. «Мы встречались один раз несколько лет назад». «Где?» — Седня оглядел ее с ног до головы. «Я бы запомнил». «Вы приезжали к нам в Чартли, но вряд ли меня заметили, потому что держались подле вашего дяди Лестера. Пенелопе тогда было двенадцать лет, Сидни — двадцать один». Он уже тогда выглядел взрослым, а она даже восемнадцать чувствует себя ребенком, хотя могла быть замужней дамой с парой ребятишек. Этот умудренный жизнью мужчина десять лет провел при дворе, выполнял дипломатические поручения, участвовал в вооруженных стычках. Зрелый, искушенный человек, а вовсе не мальчик из ее грез, изъясняющийся штампами. «Леди Пенелопа? Вы Пенелопа де Веро?» Сидни внезапно улыбнулся. «Две девочки в красных бархатных платьях из Чартли. Видите, я помню. Не помните. В тот день я была в голубом, а моя сестра — в красном. Когда-то мы были помолвлены». Он коснулся щеки Пенелопы, но тут же отдернул руку, и отступил. Девушка не поняла, что значит «когда-то», однако успокоила себя тем, что зачастую суженные последними узнают о заключении брачного договора. Наверное, ему еще не сказали. Она и сама случайно узнала о свадьбе от пожа своего отчима. Я испытывал глубочайшее уважение к вашему отцу. — Мне пора. Пенелопа вспомнила, что ее ожидают в покоях лорда Лестера. Буду рад увидеть вас снова. Мы непременно встретимся при дворе. Я имел в виду наедине. Пенелопа улыбнулась и направилась через двор к западному входу. Седни скоро узнает, что им предстоит провести вместе целую жизнь. Она поднялась по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки и помчалась по лабиринту коридоров в покое отчима. На площадке у двери, прислонившись к стене, стоял стражник. Завидев девушку, он выпрямился. Она расправила юбки и кивком приказала отворить дверь. «Пенелопа!» — приветствовал ее лорд Лестер. Высокий, статный, в дублете, сияющий золотой парчи, он походил на солнце, а все остальные напоминали вращающиеся вокруг него планеты. Пенелопа сделала реверанс, и огляделась. За столом, склонившись над бумагами, трудился секретарь, у окна давишний Паша играл с другим волков и овец, у очага сидели супруги Хантингдон, оба в черном, словно шахматные король и королева. Рядом с ними стоял молчаливый молодой человек, тоже одетый в черный. Его большие карие глаза были так широко расставлены, что казалось, будто они смотрят в разные стороны полногубый, рот слегка приоткрыт, словно от насморка, но, несмотря на это, он был довольно красив, как юноша с итальянской картины. Под мышкой он держал пачку бумаг. Пенелопа приняла его за законника. — Что тебя задержало? — сухо осведомилась графиня. — Нам пришлось ждать. Девушка извинилась, чувствуя на себе любопытный взор молодого юриста. Она уже привыкла к тому, что мужчины беззастенчиво ее рассматривают, и послала ему долгий враждебный взгляд. — Ты должна просить прощения не у нас, — сказал Хантингдон, — а у нашего гостя, лорда Ричи. Юрист вышел вперед, взял потной рукой ее руку и запечатлел на ней слюнявый поцелуй. Пенелопа едва удержалась, чтобы не вытереть ладонью юбку. Гость явно волновался. Ничего удивительного. В присутствии двух самых могущественных графов в Англии кто угодно с непривычки арабеет. Она улыбнулась, желая приободрить его, и он несмело улыбнулся в ответ. На мгновение его глаза загорелись, и в их темных глубинах сверкнули золотистые огоньки. Однако было в этом лорде Ричи нечто липкое, наводящее на мысли о лягушащей икре или сырых яйцах. Молодой человек сделал шаг назад и едва заметно кивнул Лестеру. — Что ж, решено, — объявил тот. — Назначим на начало ноября перед празднествами в честь годовщины коронации. — А как же королева, милорд? — спросил Рич. Пенелопа в замешательстве переводила взгляд с одного на другого, ожидая, когда же гость наконец уйдет и можно будет поговорить о свадьбе Сидни. Ее величество дала согласие. Она расстроена тем, что ей придется отпустить любимую фрейлину, но... Лестер не договорил. Речь растянул мокрые губы в улыбке. Пенелопа сглотнула, не утруждаясь скрыть отвращение. На ее плечи тяжелым плащом рухнуло осознание происходящего. «За него? Вы хотите выдать меня за него?» Она указала на речи. «Но я обручена Сидни!» «Следи за манерами, девочка!» — предостерег Хантингдон. Его пальцы сжались в кулак, словно он хотел ударить Пенелопу. «Сидни?» «А, вот о ком ты думала!» — фыркнула графиня. «Эта помолвка давно расторгнута. Кроме того, у него за душой нет ни гроша, верно, брат?» — обратилась она к Лестеру. «Зачав законного наследника, ты отшвырнул его прочь с дороги!» У Пенелопы сдавило горло от гнева при мысли о младенце, родившемся несколько недель назад. Этот ребенок, ее сводный брат, ласково именуемый знатным бесенком, встал между седней и его состоянием, а заодно и ней, пенелопой. Все ясно. седней недостаточно богат, чтобы жениться на обедневшей дочери графа, чья родословная ведется от самого Эдуарда Третьего. Зато речь вполне подходит, и фамилия подходящая. Рич богатый. Пенелопа махнула в сторону речи, пренебрегая правилами приличия. Графиня ахнула. — Пенелопа, немедленно извинись! — Ты должна понять, моя дорогая, — проговорил Лестер. — Мы, твои родные, печемся исключительно о твоих интересах. Пенелопа едва не выпалила, что слово «родные» в данном случае не подходит, поскольку она не является Лестеру кровной родственницей, но вовремя воздержалась. Речь переминался с ноги на ногу, за спиной у Хантингдона, нервно играя с на сколах. «Девицы часто бывают недовольны выбором супруга, но в конце концов все улаживается», — продолжил Лестер. по не слушала. Она думала лишь о сей о том, что она сама ничем не лучше проклятого хорька. «Я отказываюсь!» — заявила она. «У меня есть право!» «Моя дорогая!» Лестер по-прежнему говорил елейным тоном, но Пенелопа заметила, как он крепко сжал кулаки, словно сдерживая бешеную ярость. «Уверен, нам удастся тебя переубедить, Рич!» Он поманил молодого человека к себе. «Расскажи леди Пенелопе о своем имени. Тот сделал маленький шажок из-за спины Хантингдона. Девушка невольно почувствовала жалость к бедному малому. В конце концов, он тоже лишь пешка в этой игре. «Покажи ей рисунок усадьбы в Лейзе. Дом совершенно очаровательный. Между прочим, Вонстад как раз по пути». Голос Лестера так и лицемерием. — Пенелопа, радость моя, ты сможешь навещать нас с твоей матерью по пути из Лондона. А в Смитфилде у тебя есть особняк, верно, Рич? — Да, милорд. Молодой человек порылся в бумагах, вытащил рисунок дома и сунул Пенелопе под нос. Насколько она могла судить, усадьба ничем не отличалась от других. «Очень красивое место», — сказал Лестер. «И есть где развлечь королеву, если она пожелает нанести нам визит», — вставил Рич, заискивающий, глядя на графа. «Несомненно, пожелает». Тот дружески хлопнул его по плечу, но даже Пенелопа видела неприязнь к молодому человеку. Ей стало ясно, в чем заключается сделка. Ричи нужна благородная кровь, влияние и милость королевы, и Пенелопа в состоянии все это обеспечить. Она же, в свою очередь, станет сосудом, через который деньги Ричи польются в ее обедневшую семью. В ушах прозвучал голос Сидни. «Буду рад увидеть вас снова, наедине». В висках застучало. Пенелопа повернулась к графине, затем к Хантингдону. Оба упорно избегали ее взгляда. «Я должен идти», — сказал Рич, которому явно не терпелось удалиться. «Сообщу матушке хорошие новости». Он протянул Пенелопе руку, но та с одраганием, вспомнив мокрый поцелуй, ограничилась сухим кивком. Едва за гостем захлопнулась дверь, как графиня напустилась на нее. Как ты посмела так дерзить? Мне стыдно, что ты воспитывалась в моем доме. Брак — священная клятва перед Господом. Тебе не пристало выбирать и отказываться. Я-то надеялась, что научила тебя послушанию. Ты истинная дочь своей матери, это ясно как день. — Хватит! — рявкнул ее муж, поднимая руку. Графиня умолкла. «Будь добра, придержи язык, сестра!» «Еле сдерживаясь», — произнес Лестер, — «ты поносишь мою жену!» Графиня сбивчиво пробормотала извинения, Пенелопа испытала мстительное удовлетворение, однако мысленно пожурила себя. Грех находить удовольствие в унижении ближнего своего, даже если этот ближний тиранит тебя почем зря. Королева одобрила этот брак, — сказал Лестер, крепко взяв пенелопу за плечо. — Советую не вызвать ее неудовольствие отказом. Тебе наверняка известно, что происходит с теми, кто лишился милости ее величества. Он смотрел на девушку холодно и враждебно. Ей немедленно вспомнилась Анна Вавасур, томящаяся в тауре. «Я должна помочь королеве одеться перед ужином», — откашлившись, проговорила Пенелопа и сделала подчеркнутый низкий реверанс. «Разрешите идти». «Вступай», — сказал Лестер, и девушка удалилась. Ее родственники решили, будто она смирилась со своей участью. Однако по пути в королевские покои Пенелопа вся кипела от гнева. Нельзя принуждать мужчину и женщину жить вместе, если они не испытывают друг другу ни малейшей симпатии. Она не выйдет замуж за Ричи. И точка.